После разговора с царем я ушел к себе, но вскоре ко мне, как подстреленный, прибежал мой родственник Никита Васильевич Лопухин. «Чем прославился опять Сергей Никитович, что мне велено без промедлений стрельцов выделить? Сколько надо для охраны?» «Дела серьезные, Никита Васильевич. В моей мануфактуре стекло начали делать невиданное. Такого стекла пока нигде нет. Государь все его под себя берет. А чтобы урона для казны не было, охрана нужна». И главное, производят в Водчине. В самой Москве у меня теперь ничего нет. Все мастера там работают. Требуется сделать так, чтобы ни одна муха не пролетела. Если какие чужие люди появляться будут, в железо их всех и на допрос. Сам я туда не поеду, а вот Борис Кашкаров с вами отправится. Ваша задача там будет, если что, большое нападение отбить. А Кашкаров начнет внутреннюю охрану ладить, чтобы ненадежных людишек к тайне не подпускать а то прознают, например, что в Заречье везут песок или потаж, так и состав выведают. А пока у меня одного такое стекло делается, за него купцы заморские еще драться будут». «Да, действительно, умеешь-то удивлять, зятек. Теперь, небось, и сам неплохие деньги в карман положишь». «Никита Васильевич», — улыбнулся я, — «вроде как бы нехорошо в чужом кошеле деньгу считать». «Да ладно, ладно», — засмущался старый воевода. Это я так, по-родственному. Рад я, что у Ирки муж добрый. А стрельцам, ежели туда идти, жилье есть. Но пока нет, но и время пока не очень уж торопит. Вот когда мы первый товар в казну сдадим, тогда и начнется шум. Так что ты голова стрелецкий, ты и думай, сколько стрельцов надо, чтобы все в порядке было. А задаченный Никита Васильевич ушел. Я же отправился инспектировать начавшийся ремонт нежилых палат в Сретенском монастыре, где мне выделили место для лекарской школы. Митрополит, не мудрствуя и лукаво, решил, что лучший надзор за учебой будет при монахах, которые не дадут ученикам издеваться над трупами и заодно присмотрят за приверженностью будущих медиков к православной вере. Мне же, собственно, пока такая ситуация была на руку». Не пойдут же москвичи громить монастырь, даже если прокатится слух, что лекарские ученики трупы режут. Однако в моих мечтах недалеко от Кремля стояла медицинская академия, в которой преподавали лучшие медики мира и выпускались лучшие врачи. Но до этой мечты было очень далеко, если она вообще когда-нибудь сбудется. Когда я на коне с охраной проезжал мимо торговых рядов, неожиданно унюхал знакомый запах. На меня пахнуло двадцать первым веком. Соскочив с коня и бросив узду сопровождающим, я подошел к прилавку. — Что продаем? — спросил весело. — Так вот, боярин маслица земляное. Льстиво улыбнулся мужик с окладистой рыжей бородой. — И хорошо идет твое масло? — спросил я. «Да — доберут люди потихоньку. Глядишь, через месяц и расторгуюсь. — Так сколько масла такого у тебя? — Да к три бочки еще полные, боярин. «Так, купец, давай закрывай свою торговлю, бери все масло и вези ко мне на подворье. Вот тебе сопровождающий, чтоб быстрее доехал». «Как хоть тебя звать, купец?» «Митька Ёрш, я батюшка-боярин. Так ты что же, серьезно масло берешь?» «Беру-беру, давай собирайся. И дожидайся меня. Разговор к тебе будет, может, к твоей большой выгоде, понял?» Оставив одного человека из охраны поторапливать купца, я продолжил путь в монастырь. Мысленно я уже зажигал фитильки керосиновой лампы. Ремонт шел ни шатка, ни валка. Артель, привыкшая к размеренной работе, не могла поспеть за моими желаниями. Хотя я уже три года был здесь, но все же к темпу жизни другого времени так и не смог привыкнуть. Поэтому, когда я смотрел, как артельщики неторопливо работают, размеренно едят, Хотелось взять кнут и слегка их приободрить. А ведь у меня в усадьбе, пожалуй, почти все уже жили в том же темпе, что и я. Потому как меня давно не раздражала медлительность дворни. Мои требования, я думаю, тоже не особо радовали артильщиков, Но хозяин барин, так что работяги молчали в тряпочку и делали свое дело. Когда я зашел в палаты, артильщики, конечно, перекусывали. Увидев меня, они повскакивали на ноги, а старшина, сняв шапку, с поклоном сообщил, Боярин, мы туточки уже закончили. С Божьей помощью далее последуем. Ну и куда вы последуете? Уже не сдерживаясь, закричал я. Сейчас вам горяченьких по спине насчитать, тогда последуйте. Лицо старшины покраснело. «Вот, боярин, это же совсем другое дело. Сейчас все будет сделано. А то мы не разумеем, то ли боярин болен то ли ему это дело не особо и нужно. Ходить, ходить, ничего не говорит, только зубцами поскрипывает, а мы не сообразим ничего. А уж ежели розок обещаешь, это мы сейчас быстренько возьмемся. Эй, ребята, кончай лишку жрать, давай за дело. Но ты, боярин, расскажи-ка еще разок, чего с тебе надо сделать, а то мы еще пока не уразумели. Нет, наш русский мужик — это что-то. Уж на что я считал, что умею сам прикинуться валенком. Но эти просто были плоть от плоти народа. Им даже нужды не было прикидываться, такими уродились. И поэтому с ними требовалось вести себя соответственно. «Короче, мужики, все, что нужно сделать, до вас доведено. Сто раз повторять не буду. Лишку денег вам платить тоже никто не будет. За каждый день сверхусловленного ни кормежки, ни питья не выделю». А розок вам изображу сколько нужно. Быть печальным зачинателем аккорно-премиального подряда, не без помощи которого, после успешного досрочного окончания строительства, все построенное быстро разваливалось, мне совсем не хотелось. Все поняли? «Всё как есть, поняли, боярин, ни сообщил старшина, дожёвывая кусок мяса. Когда я прошел по будущим аудиториям, немного успокоился. Все-таки строители в это время были не халтурщики и работали на совесть. Да они, наверное, и не понимали, что можно поступать по-другому. Это в мои незабвенные времена ремонт квартиры нельзя было проводить без присмотра.